Глава 92. Кафе жужжало, словно улей, хотя и находилось в отдаленной части вала в стороне от главного потока туристов. Каменная стена загораживала вид на цитадель, впрочем, Лив все равно чувствовала давящее присутствие горы. Казалось, тень становится материальной, предвещая грядущую бурю. Лив села напротив Мириам, спиной к туристам, лицом к высокой каменной стене, Проворный молодой официант в белом переднике и черном жилете принял у них заказ. Итак, сказала Мириам, как только официант удалился на достаточное расстояние, чем я могу вам помочь? Лив положила блокнот на столик. В руке она сжимала найденную на месте гибели брата открытку. Перевернув ее, девушка прочла непонятные слова Т. Мало, маркер. Что это значит? Протягивая открытку через стол, спросила Лив. «Я отвечу. Но сначала вы должны мне кое-что рассказать». Выдвинуло встречное предложение Мириан. Доктор Аната указала пальцем на «Т». «Вы говорили, что видели на теле брата какие-то символы». «Это один из них?» Лив перелеснула блокнот на первую страницу, где она набросала расположение шрамов на теле Сэмюэля, и пододвинула его к собеседнице. Такой знак был у него на руке. Мириам уставилась на узор из шрамов, завороженная их грубой красотой. Подошел официант и поставил заказанные ими напитки. Женщина быстренько захлопнула блокнот. Этот знак называется Тау. Сообщила она девушке, когда официант отошел. Это очень могущественный и древний символ. Он столь же стар, сколь стара земля, носящая его имя. А задача Найлиф нахмурилась. Она не видела связи между словами «Тау» и «Турция». Я говорю о местности, в которой расположена цитадель. Заметив растерянность, журналистки пояснила доктор Аната. Она кивнула в сторону едва различимых между зданиями далеких гор. Они словно хищные зубы устремились в небо. Эту землю когда-то называли царством Тау или Тав. Лив проследила за ее взглядом, вспоминая карту в путеводителе. Грядогор, захватывающий город в кольцо, протянулась через всю страну, словно хребет. — Горы Тавра, — сказала она. Первый слог слова приобрел теперь дополнительное значение. Доктор Анна кивнула. — Для того, чтобы вы в полной мере поняли, как много знак Тау значит для этих мест? Я должна провести небольшой экскурс в историю». Женщина придвинулась ближе. Ее длинные, унизанные серебряными кольцами пальцы забарабанили по девственной белизне скатерти. Первые исторические данные об этом регионе описывают противостояние двух воинственных племен, которые боролись за власть. Одно племя называлось Яхве, Оно жило в пещерах горы и, как считалось, охраняло спрятанную там священную реликвию, которая наделяла его огромным могуществом. Даже в те доисторические времена другие племена почитали или, по крайней мере, боялись Яхве. Они пускались в паломничество к горе и приносили с собой пищу, пригоняли скот, чтобы пожертвовать богам, которые, по их верованиям, обитали в горе. Со временем вокруг горы возник город. Он процветал благодаря пожертвованиям паломников и чудесной минеральной воде, которая вытекала из земли возле горы, даруя хорошее здоровье и долгую жизнь всем, кто регулярно ее пил. Постепенно возникла религия, служившая мирским интересам обитателей цитадели. Записанная в горных пещерах слово «Бога» спустилась в долину. В первых священных текстах имя Бога писалось как и HWH, со временем оно приобрело форму Яхве или Егова, но изначально это слово было названием племени основателей цитадели. В священных текстах рассказывалось, как возник мир и как его заселили люди. Любого, кто сомневался в правдивости официальной версии, объявляли еретиком. Отряды безжалостных воинов-священников охотились за отступниками. На их знаменах был изображен символ божественной власти, цитадели. Женщина показала на «Т» — знак Тау, истинный крест, символ религии, которая наделила их властью над другими, символ таинства. Корнелиус остановился на минутку у высокой каменной арки, открывающей вид на площадь. Откинув крышку ноутбука, он проверил сигнал. Стрелка оставалась на месте. И вот они приблизились к цели. Монах оглянулся, Кутлар отстал от него футов на двадцать, раненый медленно брел по восходящей улочке, каждый шаг давался ему с трудом, на рубахе проступили следы пота, Кутлар медленно переносил простреленную ногу вперед, осторожно ставил ее на камень мостовой, а затем делал быстрый шаг здоровой ногой, стараясь, чтобы нагрузка на рану была минимальной. Корнелиус планировал застрелить его из спрятанного в кармане пистолета с глушителем, как только Кутлер укажет ему на девушку. Затем он посадит труп на одну из стоящих вдоль вала скамеек. Корнелиус надеялся, что девчонка так испугается, что и не подумает оказывать сопротивление. На случай, если она не захочет идти добровольно, в кармане монаха был припасен шприц, полный халдола. Корнелиус подождал, пока Кутлер поравняется с ним. Бросив последний взгляд на экран, он убедился, девушка на прежнем месте. Закрыв ноутбук, Корнелиус направился в тень сводчатого прохода.